Из деревни вышли затемно. Трое оделся в свою обычную охотничью одежду, и поскольку охотился, нынче не собирался, прихватил с собой только надежную двузубую рогатину да ухватистый топор. Его спутники были одеты куда основательней. На обоих были длинные кожаные куртки, тяжелые сапоги. Ой, не по лесу в таких ходить. У пояса висели короткие клинки. Не мечи, а что-то вроде тяжелого длинного ножа тесака. За спинами умостились туго набитые чем-то мешки. Иргыхнак появился, как только они вошли в лес. Хотя староста вчера все уши прожужжал приезжим о собачке Трое, хищная тень Кархама, вынырнувшего из высокой травы, совсем рядом с парнишкой-проводником, заставила двух взрослых и бывалых мужчин невольно вздрогнуть и машинально ухватиться за рукояти своих клинков. Иргыхнак покосился на них и презрительно вздернул верхнюю губу. Старший из двоих, которого, как сказал Ругир, звали Тременталем, шумно выдохнул и оглушительно расхохотался. Да, парень! отсмеявшись заговорил он. Хоть мне об этом вчера долго рассказывали, но увидеть воочию, как кархам жмется к твоей ноге. Вот и дрессированная собачка! Он покачал головой. Ничего не жмется, пробурчал трой. Тременталь вскинул руку, видимо, собираясь хлопнуть трой по плечу, но тут... РГХНАК, угрожающий оскалил клыки, и рука Тременталя поспешно изменила траекторию. «Э, я не хотел сказать ничего обидного, уважаемый Трой. Просто всем известно, что Кархамы — одни из самых диких и опасных тварей, и непримиримые враги людей и иных светлых рас. Ну вот нашелся человек, который этого не знал, и...» Тременталь с несколько натянутым воодушевлением взмахнул руками. «Да все я знал!» — досадливо огрызнулся Трой. «Мне дядя Ругир все про Кархамов рассказывал. Просто... Ну, я не знаю. Ргыхнак сцепился с Кхарком, и если бы я того не прикончил, то он Ргыхнака загрыз бы насмерть». Трой произнес эти слова, продолжая идти вперед размашистым шагом, и потому не сразу осознал, что топот сзади него, издаваемый двумя парами тяжелых сапог, куда-то пропал. Когда он оглянулся, оказалось, что двое охотников за всякими зверюгами стоят на месте и ошеломленно пялятся на него. Трой пару мгновений недоуменно хлопал глазами, потом до него дошло, что причиной этого стала его фраза о кхарке, а что тут удивительного-то? И он, густо покраснев, полез за пазуху. «Не верите, да?» «Так вон он, хвост-то! Я хотел было ему башку отпилить, да у него чешуя дюжит крепкая. Пока хвост пилил, нож совсем затупился». Он вытащил из-за пазухи хвост, подвешенный на шнурке, и двое взрослых мужчин окаменело уставились на высушенный кусок темной твари, которую, как считалось, невозможно было победить ни оружием, ни магией. Только очень могучие маги могли наложить на эту тварь достаточно сильное спутывающее заклятие, которое давало шанс команде охотников нанести к Харку столь сильные раны, что он, выпутавшись из заклятия и убежав, через некоторое время... Иногда через несколько часов, иногда через несколько суток подыхал где-то в лесной чаще. Но перед ними стоял молодой парень, который утверждал, что убил эту тварь один. Ременталь закрыл рот, громко стукнув зубами, и покачал головой. На. «Да...» Он бросил взгляд на спутника. Пожалуй, твой учитель был прав. Его спутник шумно выдохнул и вполголоса выругался. А затем внезапно заговорил хриплым, надтреснутым, но отчаянно визгливым голосом. «Ты это, парень, продай-ка мне хвост, я хорошую цену дам, два золотых дам за хвоста!» Трой несколько мгновений мерил его неудуменным взглядом, потом нервно хмыкнул и торопливо убрал хвост за пазуху. «Не, не продам!» Мужик открыл было рот, словно собираясь что-то сказать, но тременталь шевельнул рукой, и мужик заткнулся. Тременталь растянул рот в самой широкой улыбке, на которую был способен. «Ладно, парень, ты нас, конечно, удивил, но у нас дело, а мы уже полчаса топчемся на одном месте». «Да я чё?» — слегка стушевался Трой. «Пойдёмте?» К вересковой паде они подошли уже к исходу дня. Трой привёл их к своему обычному месту у старой поваленной сосны. Обустройством лагеря занялись сразу же. Когда спутник Тременталя, скинув рюкзак, по ухватистей перехватил свой тесак и двинулся в сторону сухого березняка, явно собираясь заняться дровами, Трой остановил его за плечом. «Не стоит». «Чего?» — не понял тот. «Шуметь», — пояснил Трой. Откинув сапогом верхушку кучи прелых прошлогодних листьев, он указал носком на обнажившуюся аккуратную поленницу. «Вот дрова! На вечер есть», — повернувшись к Тременталю, добавил. «Около деревни-то мы твари поразогнали, а отсюда начинаются глухие места. Мы здесь ночью стараемся осторожничать, а то мало ли...» Тременталь понимающий, кивнул. дрова кто заготовил?» — спросил он. «Так это... Я же и заготовил!» — удивился трой. «Ночью их сожгем, а с утра по светлу по новой заготовим». Ночь прошла, в общем, спокойно. Правда, Ргахнак несколько раз тихо приподнимал голову и чутко прядал ушами, отчего Трой, уже давно научившийся мгновенно просыпаться от любого лишнего движения рядом, тоже открывал глаза. Но на этом все тревоги и закончились. Утром поднялись сразу после рассвета. Пока готовили завтрак, Трой улучил момент, когда они с тременталем остались одни, второй приезжий был откомандирован на заготовку дров, и спросил. «Дяденька тременталь? Дядя Ругир сказал, что вы о чем-то договорились. Тременталь отложил деревянную ложку, которую помешивал в котелке, и, прищурившись, окинул Трое слегка насмешливым взглядом. О чем? Он тебе не сказал? Трое мотнул головой. Не, сказал, сам, мол, спросишь, ну, по пути. Тременталь хмыкнул. Ну что ж, дело в том, что с твоим дядей Ругиром. «Мы знакомы довольно давно. Лет эдак...» «Впрочем, ладно, не в этом дело. И он мне вчера немного рассказал о тебе. Так вот, он боец, каких мало. Тут я ему не чета, а вот в том, что касается магии...» «Так вы дворянин!» — обрадованно воскликнул Трой. Тременталь скривился. «Вот уж нет. А как же?» — недоуменно начал Трой и тут же осекся, заметив, что губы собеседника растянулись в кривую смешки. Тременталь вновь подхватил ложку, помешал варево, булькающее в котелке, и опять повернулся к Трою. «Понимаешь, мой мальчик, сказки о том, что магия доступна только дворянам, это всего лишь сказки только. Возможно, когда-то так и было, в чём я лично очень сомневаюсь, но с тех пор прошёл не один век». Тременталь прервался, зачерпнул ложкой, и, поднеся ко рту, с минуту дул на содержимое, затем глотнул, крякнул и удовлетворенно кивнул. В самый раз. И вновь повернулся к Трою. «Так вот, уже давно всем известно, что способности к магии имеются не только у дворян. Более того, иные простолюдины обладают намного более заметными способностями, чем некоторые дворяне. Никто не знает, почему так произошло. Возможно...» Тут Тременталь смехнулся. Все от того, что дворянам всегда было свойственно широко орошать подданных простолюдинок своим семенем. Ну, а дворянки частенько запускали себе под юбки статных конюхов или неутомимых егерей, конечно, пока мужья были в отъезде. Трой, понимающий, кивнул. Все так, как ему рассказывал дядя Ругир. Так вот, продолжал между тем Тременталь, Мы с Ругиром давние знакомцы. И он знал, что я понимаю в магии... «Поболее иного дворянина. Кроме того, умею держать язык за зубами. Поэтому он попросил меня, чтобы я посмотрел твою ауру. Понятно?» «Понятно. А что посмотреть?» Триментель рассмеялся. «Да ладно. Все равно сейчас не до этого. Я так понимаю, нам сегодня предстоит тяжелый день». Трой с разочарованным видом кивнул головой. «Ну да. Как перейдем к протоку? До нее часа два ходу». Так и можно уже ставить ловушки. Закончить он не успел. С той стороны, откуда раздавался стук тесака третьего попутчика, внезапно послышался громкий изумленный крик и сразу вслед за этим дикий вой. Трой и тременталь мгновенно оказались на ногах. Трой вскинул копье и качнулся вперед, но Тременталь удержал его рукой, напряженно вслушиваясь в шум и взвизги, несущиеся с той стороны. а, -а, -а темные кланы...» Он повернулся к трою. Как далеко до топий? Трой изумленно разинул рот, но тут же получил кулаком в скулу, а Тременталь, бешено выкатив глаза, заорал. Как далеко до топий? Слигу будет! Трой мотнул головой. Бегом! В следующее мгновение спина Тременталя уже исчезла в зарослях, плотно окружавших поляну. Трой ничего не понял, но за столько лет Ругир успел приучить его к тому, что четко отданную команду надо выполнять быстро и не раздумывая. Поэтому спустя мгновение он тоже стремительно продирался сквозь кусты. Темные догнали их, когда до протоки оставалось шагов 300. Первым выскочил на перерез здоровенный орк на огромном лохматом варге. Трой, обогнавший три ментали и бежавший впереди, показывая дорогу, хищно ощерился и даже не притормозив, с коротким замахом ударил топором по скаленной варжьей морде сразу за левым ухом. Варг утробно взвыл и встал на дыбы, отчего удар кривого орчьего ятагана прошел мимо стриженной макушки парня. Орк злобно заворчал и, спрыгнув со спины беснующегося от боли Варга, воздел над головой етаган и ринулся за троем, не обращая внимания на Трименталя. Подобное распределение приоритетов оказалось ошибкой, чему Трименталь не замедлил представить самые веские доказательства. Спустя мгновение Орк с сочным всхлипом рухнул на землю, а Трименталь, притормозив на пару секунд, Быстро сдернул со спины трупа туго набитый мешок, стараясь не думать о том, что за припасы он там обнаружит. Если эта орда совершала набег по жилым местам, в мешке вполне могла оказаться вяленая человечина. Но даже если это было и так, он совершенно не собирался посвящать парня в подобной тонкости. Они убрались из лагеря, не успев прихватить практически ничего из пожитков, и, слава богам, это дало им хоть какую-то фору. Так что вполне возможно, что припасы в мешке орка это их единственная надежда на выживание, если они успеют добраться до топий. Если парень знает тропы, если им не сядут на хвост, если не подстрелят из луков, да мало ли было этих, если. Одно вселяло надежду: варги ни в жизнь не сумеют пройти топями, больно тяжелы, да и сами орки, не сильные хыдоки по болотам, несмотря на могучие квадратные тела, и мощные длинные руки, ноги орков были короткие и слабоваты. Пока все это проносилось в голове Тременталя, дышавшего как кузнечный мех и отчаянно переставлявшего гудевшие от напряжения ноги, из заросли орешника слева от них вынырнули еще двое орков на варгах. На этот раз, мчавшийся впереди трое, не стал проявлять излишнюю щепетильность, сходу метнул копье нависшего над загривком варга могучего орга в богато, по орочим меркам, украшенном шлеме, увенчанным рыже-черно-золотистым плюмажем. Похоже, это был сам вождь похода, либо какой-то очень знаменитый воин, на что указывало роскошное украшение из волос человеческих самок. Однако столь богатое украшение ему не помогло. Тяжелое охотничье копье вошло прямо под козырек, буквально проломив тяжелым плоским наконечником лезвия массивную лобную кость. Тременталь невольно охнул. Похоже, Ругир опять оказался прав. Парень очень силен. Лобную кость орка брал не всякий меч, а Трой проломил ее лопатообразным наконечником охотничьего копья. Почти сразу же топор парня с чмоканием воткнулся в горло нависшего над ним варга, а в следующее мгновение Трой покатился по земле от мощного удара когтистой лапы по голове. Фременталь едва не зажмурился, представив, как у парня сейчас звенит в голове, но казалось, что он его недооценил. Едва тело парня остановилось, врезавшись в полусгнивший пень и подняв тучу гнилой щепы, как трой тут же попытался подняться. Впрочем, эта попытка ничего бы не дала, второй всадник уже был в одном прыжке от него с вознесенным для удара ятаганом, но тут из травы выметнулось гибкое хищное тело и повисло на горле огромного хищного скакуна. Варк взвыл и прянул в сторону. Его всадник, не удержавшись на вздыбленном загривке, рухнул на землю. Казалось, у них появился шанс, но тут орки на варгах посыпались из-за кустов один за одним. Флементарь остановился, примерился и, вскинув над головой тесак, ловким движением вогнал его в глазное яблоко ближайшего варга. Тот взвыл и запрокинулся на спину, придавив могучим телом своего незадачливого всадника. Раздался громкий хруст и отчаянный вопль. Ременталь довольно оскалился, и его голова продолжала скалиться все время, пока летела по воздуху, снесенная напрочь тяжелым урочем ятаганом.